«Стефани Майер», «Сумерки», «Пролог». Раньше я не думала всерьез о смерти, хотя за последние месяцы поводов было предостаточно. Даже когда подобные мысли приходили мне в голову, я и представить не могла, что все случится именно так. Затаив дыхание, я смотрела через большой зал прямо в счастливые глаза и Отдать свою жизнь за другого человека, а тем более любимого – «Вне всякого сомнения стоит. Это даже благородно. Я понимала, что именно приездом Форкс подвергла свою жизнь опасности, но не жалела об этом, несмотря на леденящий душу страх. Когда сбываются самые заветные мечты, следует ожидать, что рано или поздно судьба предъявит тебе счет». Ищейка ласково улыбнулся и медленно подошел ко мне.